Ох, да что у нас, время ж терпит. По наивным сколько пусто шлежит. Анфиса встала, прикрыла дверь в бухгалтерскую, пришла на шёпот. Тебе первым усл отговорю. Тут не то, что сверх плана, остатки не знаешь, как засеять. А что так? Семян нет. Как нет? Куда им деваться? То ты оно что куда? Даль Пошла с лудовщицей последний сусек выгребать. Заехала рукой, а там семян-то на полметра внизу доски. А я-то дура, за полный сусек приняла от Тихачева. Да за такие дела, побагровел Степан Андреянович, Харитона судить мало, спрочишь с него. В районе ему снова вера, опять обозом в леспромхозе заправляет. Да и чем докажешь? Но тогда Склевакина он заправлял всем при Харитоне. Вывернется. скажет знать ничего, не знаю, бумаг не подписывав, делу конец. Ох, тошнёхонька. Антис схватилась за голову. Что ж было, не грамотную бабу ставить. Говорила на собрании. Не послушали. Дверь в бухгалтерскую снова приоткрылась. Послышалось ленивое пощёлкивание счётных костяшек. Если рассудить о чувствено, степенно говорил специалист по тонкой работе, то у нас самые, что него есть, настоящие любовь. За мной не пропадёшь, Алёна Сильярвна. Специалист моя такая. Степан Андрианче скачил, захлопнул дверь. И что ж ты надумала, девка? спросил он, помедлив. Не знаю, сват. А я же лекаю на властям в ноги. «Так и так, на чистоту», — предложил после некоторого раздумья Степан Андреянович. «Думала, да какие у них семена? Не такое время теперь, а в соседних колхозах, у самих вабжим. Тогда уж не знаю. Разве что хозяев обложить. Раз война, плачь, да затягивай ремень. Нет, лучше б без этого». «Я вот свое и не посею ничего, а у других семья куда без своего?» Степан Андреянович опять погрузился в раздумье, потом вдруг вскинул голову. «А много ли у тебя сватья своих семян? Смешок? Смешок небольшой. Было до двух, да я Анне Прясленной посулила». «Так вот отчего парень давеча нос задирал!» Вспомнил Степан Андреянович разговор с Мишкой. А сколько надо, чтобы отсеяться? Мешков семь, да и шести бы хватило. Тогда вот что. Степан Андреевич заскрипел стулом, навалился на стол. Твой мешок. Да мой мешок. Тот ж два. Остальное по горсти. Позернулся, берем. Неужто кто откажет? На завтрак к полудню было собрано 8 мешков семян нового зерна. Сафронов Игнатич, Марфа Лепишная, Варвара и Няхина, ещё некоторые колхозники отсыпали половину своих семян. У многосемейных решили было не брать, там мало нашлось таких в пекашени, которые хоть сколько-нибудь доня да оторвали от себя. Федор Капитонович сначала струхнул, раза два обижал людей из своей бригады, на все воды понося безмозглого Харитошку, а потом и сам принес неполные ведерко зерна. «Ты уж не обессудь, Петровна», — говорил он, встречаясь в амбаре глазами с Анфисой, — «чем богаты, тем и рады, но, ну, как я так понимаю, ударенному коню в зубы не смотрят». Зато на заседании управления Фёдорк Петрович 1 подсказал куда разбрасывать оставшиеся семена. За 3 дня было распахано и засеяно несколько пустошей у сухого болота. Последние поля досевали вечер. Людей собрали из разных бригад, покрепче и да допывыносливее. Надо было рубить лопатой тяжёлые плиты дирнины, вытягивать клочья, сносить их на промежек. Над полем стояла густая, едучая пыль. Работали молча, торопились домой, обмыть в бане грязь, скопившуюся за посевную. Только Варвара и Няхина, совершенно не выносившая безмолвие, нет-нет, да и скажет что-нибудь. «Эх, кабы по старым временам!» вздохнула она, разгибаясь. «Теперь бы на неделе у гуляния!» «Ты сперва с картошкой выправься, Гулёна!» прикрикнул на нее Трофим. И что ты, Трофимушка, бойка без всякой обиды отвечал Варвара? Подрюмочку, картошечка сама бы под соху ложилась. Варуха на воде красу, громакнула Марфа. Можете идут. Ты уж скажешь, Марфенька, притворно заставила Варвара, но увидев на дороге Лукашина и незнакомого мужчину, стала торопливо одёргивать платье. "Ведное начальство какое?" высказал предположение Степан Андрианыч. Начальство, начальство розьнь. Не упустил случай поддеть своего дружка Трофим. Этот крупного калибра, видишь, шагает, что землю печáтает. Это Новожилов, новый секретарь райкома, улыбнуло Санфиса, вытирает руки о передник. Новожилов был широк и тучен, как застарелая сосна, вымыхавшая на преволье. Толстые икры распирали голенище пыльных сапог. Когда он приблизился, все обратили внимание на его крупное отёчное лицо, покрытое капельками пота. Ну, товарищи, отелейс, отелейс, сдержанно ответили колхозники, с любопытством рассматривая новое начальство. Поздоравляю, поздоравляю. Пожало в крепкой, димовито пожал всем руки, повернулся к конфисе. А, сколько с верхплана, председатель, гектара 4. Ну вот, видите? Подобрел сразу на воживов. А вы какой переполох? Подняли? Засеяли-то засеяли. Сказала она: "Иса, да что взойдёт? Земля тут звания одно". "Ничего", деспешно вскинула голову Варвара, явно желая обратить на себя внимание начальства. "На земле не вырастет, на слезах зайдёт". "Да уж, верно, что на слезах". Мрачно согласилась Марфа, из глотки вынимали и досеяли. Навоживо сжал челюсть и тяжелым взглядом обвел вернистое поле. «Нет, товарищи, — сказал он задумчиво, — это не только слезы. Это наша сила, сила колхозная, против которой Гитлеру не устоять. Это гектары нашей победы». Анфису кто-то уже несколько раз дернул за рукав. Она обернулась. Перед ней белее платка стоял Митенька-малышня. Ивана Кирилловича Ваню Сиву убили. Глава пятнадцатая Над Пекашиным всю ночь выл метал со злой сирком. гнулись, припадали к земле изябшие, страшные в свои ноготе деревья, жалобно вызванив ристёкла в рамках. Тоскливо взмытивала во дворе голодная скотина, мячившая дождаться тёплых дней. И всю ночь на полу, уткнувшись головой в подушку, охала, стонала Воздавленный горем Анна. Глухие надрывные стоны матери рвали Мишкино сердце, и он лежал, стиснув зубы, весь в горячей испарине. Затихла она под утро. Мишка с трудом, как после долгой болезни, приподнялся, сел на край кровати, откинул с лба мокрые волосы. впитала. Маленькие коленки полыхали холодными от близкой зари, из рукомойника у порога тупо капала вода. Осторожно ступая босыми ногами, он подошёл к матери. Она лежала ничком, вдавив лицо в мокрую подушку и содрожно обхватив её руками. Старенькая, рваная С подола платьишка взбилось выше колен, на ногах грязные перепачканные глины и сапожонки, и байковый плат на голове, свалив из в чем была, да так и забыл. Мишка принес с койки свое одеяло, бережно прикрыл мать. Он смотрел на нее, и слезы текли по его лицу. И когда он не задумывался, какая у него мать, Мать как мать и всё тут. А да вон какая. Маленькая худенькая и стоит поет во сне как лиска. А возле неё по обе стороны рассыпанной поленницы и ребятишки. Белоголовая Татьяна с протянутой груди матери ручонкой. Лиска с распушенным посеневым лицом это всё понимает. Петька и Гришка прижавшиеся друг к другу. Тостый щёки разогревшийся во сне Федюшка. Молча, глотая слёзы, Мишка переводил взгляд с сестрёнок на братишек. И тут первый раз в его ребячьем мозгу ворохнулась тоскливая мысль: "Как же без отца будет? За домом, где-то на задворках одиноко взвыла, давясь от страха, собака. Дрякол он крыце, сорвавшись с гвоздя пустое ведро, и с грохотом покатилось по ступенькам, и тотчас же за окнами взметнулся нигрь в облаке пыли и песка, вставало солнце. Потом Мишка опять лежал на кровати и думал об отце, пытался представить его на войне, в бою, в атаке, и никак не мог. Перед глазами всплывало совсем-совсем другое. То ему припоминалось, как в первый раз отец сажал его на коня. Конь здоровенный, высокий. Ему, Мишке, радостно и жутко он хватается руками за гриву, но крепкая рука отца выпрямляет его. «Не робей, Мишка!» То он видит себя с отцом на сенокосе, в густых зарослях травы. то сидящим на высоком вазу среди пахучих ячменных снопов и сзади опять веселый ободряющий голос отца «Держись на повороте!» Потом ему припомнилось жаркое летнее утро. Отец в черной сатиновой рубахе, он как сейчас видит эту черную, воснящуюся на солнце рубаху, размашисто колет у крыльца дрова. Рядом мать с подойником упрашивает, попей хоть молока на дорогу. А слезы так и катятся по ее лицу. Внезапно утреннюю тишу резануло бабьями вскриками да причитаниями. Затрахтели телеги, мать, расплескивая молоко, кинулась в избу. Отец втюкнул топор в чурбан, прислушался, потом долго глядел на Мишку. И наконец стёк и сказал: Пойдём, сынок. И вот они в огороде с амбаром. Отец опять глядит на него, хочет что-то сказать. Но в это время из-под крыши амбара вытолкнул воробей: "Гнёздышка", шептал Мишка. "Давай я слазаю". "Не надо", поморщился отец. "Иван, Ваня, где ты?" это мать. Отец махнул рукой и пошёл к дому. У калитки он круто обернулся, привлёк себе мишку и заглядывая ему в глаза, спросил: "Ты понял меня?" "Понял". "Что мог?" "Что ж он хотел сказать?" "Что?" Мишка так и заснул, не найдя ответа. Утро в избе пряслиных началось с обычного вскрика «Мама, исть хочу!». Охая, Анна медленно поднялась с пластили, побрела дотоплять печи. Вот то она машинально по певичке брала то за одно, то за другое, как в тумане ходила по избе. И детишки пугливо лежали в углам, а Мишка, молча закусив губу, чтобы не разрыдаться, делал начитае её. Ходил по пятам за матерью. И у него не было сил взглянуть ей в лицо. Когда он пришёл с водой от колодца, в избе была Анфиса Петровна. Она что-то говорила матери, но та сидит на лавке только мотала головой. Ничего. Ничего не знаю.